Событие 45. -е. Лукаш Донич, нижегородский ювелир, сидел за обеденным столом. По другую сторону сидела его жена Габриэлла. Только на столе стояли не тарелки с едой. Там лежали две кучи денег. Не кучки, а именно кучи. Одна была из золота, вторая из серебра. Золотая, понятно, была поменьше, но при свете обогародится Это скорее всего было всё золото Нижегородской губернии. Княжич придумал ловкий ход для продажи переевых ручек. Они с Лукашем пришли вечером в гости к государеву дьяку Фёдору Фёдоровичу Пронину. Сначала хозяин угостил дорогих гостей китайским чаем с медовыми пряниками, а потом началось действо. Хочу подарить тебе, Фёдор Фёдорович, несколько безделец, что делают в Пурецкой волости. и княжич поставил на освобожденный стол две большие корзины, прикрытые тряпицами белыми. — А ли беда у тебя, княжич, какая случилась? И просить, чего пришел? — не разгадал их намерение государев дьяк. — Нет, Федор Федорович, беда у тебя. И наоборот, я пришел тебе помочь. Петр Дмитриевич хитро улыбнулся. — Какая же это беда у меня, что я про нее и не знаю! Тоже улыбнулся, поддерживая игру Пронин. «А беда у тебя такая, Федор Федорович, что попрятали купцы деньги в сундуки и боятся их оттуда доставать. Война ведь и разбой кругом. Только война на днях кончилась. Замирился государь с ляхами на четырнадцать с половиной лет. Пришлось, правда, Смоленск с прочими мелкими городками ляхам уступить. Но ничего, это временно. Я вот подрасту... И Смоленск мне ляхи сами отдадут. Да ещё половину речи посполитой, только чтобы я другую половину не трогал. Снова невесело улыбнулся князь, показывая, что шутит. А у Лукаша Донича от этих слов мороз по коже прошёл. Не шутит княжич, так и будет. Присвитая Богородица: "Как хорошо, что он, Лукаш, оказался среди друзей этого подростка, а не среди врагов". Вот и надумал я провести встречу одну с твоей помощью. Что и тебе на пользу будет, продолжал меж тем пожарский. Что же за встречу ты хотел, Пётр Дмитриевич? Заинтересовался государь Дьяков. Хочу я, Фёдор Фёдорович, чтобы пригласил ты завтра после обеда и отдыха гостей торговых, которые побогаче, и дьяков с подьячими, какие с купцами дела ведут? предложил Пётр. И о чём-то с ними говорить хочешь? Понял Пронин. Вот смотри, Фёдор Фёдорович, я тут диковин разных, сделанных моими людишками, принёс. Хочу, чтобы купцы их увидели и заказ мне сделали. Я продам, пятину заплачу. Они продадут, заплатят. Так казна и наполнится у государя, и мне хорошо, и тебе почёт от царя, батюшки. С этими словами Пожарский вытащил на стол сначала два горшочка расписных с маслом сладким, потом последовали две пары валенок расписных, за которыми гонялся сейчас весь город. На этом первая корзинка опустела, и Пётр стал извлекать вещи из второй. Первыми на стол легли 10 листов бумаги, невиданной доселе ни дьяком, ни ювелиром белизны. Это было очередное чудо Пётр взял аккуратно один листок и поднёс его поближе к свече. На бумаге появились прозрачные буквы, сложившиеся в два слова: Пурецкая волость. Княжич убрал лист от огня, и буквы исчезли. "Не колдовство ли это?" отрак нахмурился государев диак. "Вся бумага освящена настоятелем нашим, отцом Матвеем. Вот о том грамотка". Пётр достал изписанный ровным почерком ещё один лист бумаги. Внизу была печать с крестом. Как же это сделано, сие? Пронин недоверчиво поднёс исписанный лист к свече. Буквы проявились. Если я расскажу этот секрет, то все станут так делать, а я лишусь прибыли. Между тем, пожарский продолжал доставать из второй корзины диковины. Теперь настала очередь тарелок с этичатых и чудесным образом расписанных. Тарелки казались такими хрупкими, что их страшно было брать в руки. Княжич взял такую тарелку, поднял невысоко над столом и уронил. Диковина упала на стол с лёгким звоном и не разбилась. Они, конечно, бьются, но любая посуда ведь бьётся. И напоследок на стол легли две перьевые ручки и чернильница не проливайка. Это Фёдор Фёдорович. Княжич взял одну ручку и снял с пера колпачок. Заменитель гусиного пера, называется это диковина, пере егой ручкой. Писать ей гораздо удобнее. Пётр обмакнул перо в чернильницу и вывел на сверкающем белизной верхнем листе бумаги два слова: Пурецкая волость. Попробуй сам. Фёдор Фёдорович. И княжич протянул Пронину одну из лучших ручек, сделанных ювелиром, с золотым пером и гранёным лалом в лапе орла на колпачке. Государев дьяк взял ручку дрожащими руками, затем обмакнул в странную чернильницу и пониже первой надписи вывел: Нижегородская губерния. Зачинять эти ручки не надо никогда, иногда только промывать, лучше хлебным вином, продолжал пожарский. Ветра это придомка, Пётр Дмитриевич. Дьяко смотрел внимательно одну ручку, потом вторую. Это была с серебряным пером и без каких-либо украшений. Это всё образцы, Фёдор Фёдорович. И по окончании разговоров с купцами и дьяками останутся они у вас. Подарок мой на Рождество Христово. Чуть-чуть не успел только. Боюсь я, Пётр Дмитриевич, прогневать Господа, приняв такие подарки. У государя чай таких диковин нет. Бережно положил золотую ручку на стол Пронин. "Государю, я тоже готовлю подарки. Только нельзя, чтобы подарки мои раньше купцов в Москве оказались. Прознают в немецкой слободе и лишусь я части прибыли". "Доброг княжец, соберу я завтра побольше купцов. И не только самых тороватых, много соберу. Похватит ли у тебя на всех товара?" "Дияк, представил, сколько казна с этой сделки по имеет петины". «Надо не так ставить вопрос, Федор Федорович. А хватит ли у нижегородского купечества денег на все мои дикоины? Не дешевые это вещи. Представь, сколько сия ручка стоить может!» Петр кивнул на ручку с граненым лалом. «Да, вещица цены огромной. Поди, и у англицкого короля такой нет?» Диак бережно поднял ручку и прочитал на деревянной палочке сбоку. Порецкая волость. Ты, Фёдор Фёдорович, первый во всём мире владелец перьевой ручки. Нету ещё их ни у кого. На завтра был ужас. Купцы рвали друг другу бороды, пинались и орали так, что пришлось вызвать стрельцов с своей водой, чтобы навести порядок. Только под утро кончились торги на Первой Нижегородской бирже. Так назвал это побоище пожарский. А к обеду к ювелиру стали заходить купцы и валить на стол пригоршни золота и серебра. И вот теперь сидел Лука Ждонич за столом, готовым прогнуться от веса драгоценных металлов, слушал, как жена мечтает уехать с такими богатствами в Прагу и открыть там маленькую ювелирную мастерскую на первом этаже и с небольшой квартиркой на втором. Глупая женщина. Кому нужна Прага, если есть Вершилова? Собирайся, Габриэлла, сказал Лукаш. Мы через неделю переезжаем в Вершилово. Княжич для нас терем заканчивает.